Он негромко и отчетливо сказал. «Грин, как бы люди не придумывали всякие хитрости и украшения, а самая совершенная форма все равно одна. Это шар. Шар и больше ничего. Громадный, вылитый из хрусталя. Он должен висеть в воздухе, как планета. Надо только придумать систему антигравитации, чтобы Земля не притягивала эту тяжесть». Я сразу будто увидел этот космический великанский шар. Над деревьями, крышами, башнями. Он был прозрачный, переливался, весом в миллион тонн, и невесомый. Но... Май, если он сплошь из стекла, как в него будут попадать люди? А им и не надо. Они будут смотреть снаружи, и каждый сможет в шаре увидеть храм, какой хочет. Но внутрь-то человек никак не сможет, — осторожно сказал я. Человек не сможет, а душа его сможет. Ведь лучи света свободно проникают в прозрачность, и там живут, и искрятся в ее переливах. А душа — это ведь тоже свет. «Разве у каждого?» — сказал я еще осторожнее. «Ну, хоть капелька света есть у каждого в душе. Вот она-то и вольется туда. А если даже капельки нет, зачем такому человеку храм?» «Да и человек ли он тогда?» — мелькнуло у меня. Но сказать этого я не успел. На меня тяжелой ватой опять навалилась сонливость. Я только пробормотал. «Май, храм замечательный. Ну, я уже сплю». «Спокойной ночи». Он протянул руку и пожал мою ладонь. Пальцы были теплые и твердые. Мне приснился громадный хрустальный шар над красными песками и пирамидой. Он повис над миром, будто специально для нас, поэтому в пустыне было ничуть не страшно.